Пятница, 2 июня. Меня разбудили мамины крики. Только что рассвело, и иллюминаторы были открыты. До нас доносились звуки утренних работ в порту, а вместе с ними и горячий ветерок, показавшийся мне удушливым. Мама расхаживала взад и вперёд по крошечному пространству, где она провела большую часть ночи без сна. Она была в отчаянии. Шёлковые подушки и покрывала были свалены в кучу в углу постели. Она вернулась в каюту сразу после ужина, не желая даже смотреть на гавань, на которую открывался вид из окон. Этот город никогда не станет её. В каюте словно бушевал ураган. Чемоданы открыты, содержимое ящиков высыпано наружу, одежда разбросана по полу. Создавалось впечатление, что нас ограбили, пока мы спали. Мои родители не спали уже несколько часов, а от усталости их движения были замедленными. Я закрыла глаза, не желая участвовать в этой битве без врагов. Я хотела, чтобы они думали, что я их не слышу, что я не существую ни для них, ни для кого-либо другого, что я невидимка и никто не может меня найти. Они не могли исчезнуть, Макс. Кто-то должен был украл их. Это была единственная надежда, которая у меня оставалась, Макс, поверь мне. Я не могу вернуться, Макс. Ни Ханна, ни я этого не вынесем. Мама повторяла имя отца как заклинание, которое могло бы спасти её. Они не могли найти капсулы, и в конце концов они узнают, что это сделала я, что Лео выбросил их в море, где они растворились в тёплых водах залива. Боже мой, что я наделала? Прости меня, мама. Мама плакала, и мне казалось, что с каждой слезой она медленно истекает кровью, приближаясь к смерти. Папа, повернувшись спиной к беспорядку, который мама устроила в нашей каюте, изучал береговую линию Гаваны, погрузившись в раздумья. Город был тенью, массой безжизненного воздуха. Порт виднелся далеко на горизонте, до которого никто на борту не мог дотянуться. Я всё ещё лежала с закрытыми глазами. Я сжимала веки изо всех сил, желая сделать то же самое с ушами, чтобы не слушать рыдания этой отчаявшейся женщины. Конец наступил. И по моей вине всё будет гораздо хуже. Теперь родителям придётся накрыть мне голову подушкой и задушить меня. Я была готова. Я не буду сопротивляться. Я дошла до точки, и здесь не было никаких капсул. Это была бы медленная смерть, но я заслужила её, потому что именно я была виновата в том, что мы потеряли волшебный порошок, который избавил бы нас от боли. Обратного пути не было. Я признаюсь в своём преступлении. Я была уверена, что они плюнут мне в лицо, и забьют меня, бросят в море. В конце концов я приоткрыла глаза и увидела маму, сидевшую на кровати. Она успокоилась. Возможно, она была готова стать убийцей. Я не винила её. Мама уже оделась. Очень медленно она надела шёлковые чулки и белые туфли ручной работы. Она расчесала свои короткие волосы и накрасила губы нежно-розовой помадой. Затем она намазала кремом руки, шею и лицо. Защита от солнца. У двери стояли три чемодана. Один из них был моим. Я узнала его. Я понадеялась, что родители упаковали мой фотоаппарат. Папа, казалось, был где-то в другом месте, а он стоял, уставившись в пустоту. Выхода не было. Пора прощаться. «Ханна!» Мамин голос утратил свою нежность. «Мы уезжаем», — сказала она по-испански. Я притворилась, что проснулась. На мне все еще было платье, в котором я легла спать. Я едва успела надеть туфли. Мне не хотелось больше создавать им проблем. В дверь постучали, как обычно, и это меня напугало. Это были огры. Они пришли за нами. Они собирались сбросить нас в залив, в бездну. Член экипажа в форме сказал нам, что пришло время высаживаться. Нас доставят на рабочем баркасе в порт Гаваны, который с палубы казался совершенно нереальный и иллюзорный. Мама вышла первой. Я последовала за ней и почувствовала, что папа идёт позади меня. Затем он ускорился, догнал маму и бросил свои ценные часы в её сумочку. На палубе я слышала только крики и плач. Семьи выкрикивали свои фамилии в надежде, что кто-то на туманном, далёком берегу услышит их. Кто-то кто спасет их от беды. Капитан ждал нас. Он выглядел крошечным рядом с папой. «А Лео? Где был Лео? Мне нужно было увидеть его, чтобы я смогла попрощаться». Мы с трудом пробирались сквозь толпу. Кубинские чиновники в пропотевшей униформе смотрели на нас презрительно. Мы привыкли к этому. На палубе поднялась суматуха. Кто-то протискивался, пробивался вперед. Всем нельзя стоять здесь. Ждите своей очереди, крикнул старик, который с трудом устоял на ногах, когда его трость с серебряной ручкой упала на пол. Рука подняла трость и вернула её старику. "Лео, я знала, что ты не бросишь меня, Лео. Давай прыгнем вместе и уйдём. Море принадлежит нам". Лео взял мою руку и что-то вложил в мою ладонь. Я не знала, что это было, потому что мне хотелось только смотреть на него. Меня пугала мысль о том, что я могу забыть его лицо. Я плотно сжала руку, чтобы не потерять подарок. Затем появился его отец, схватил Лео за руку и оттащил от меня прежде, чем я успела поблагодарить его. Лео сопротивлялся и снова приблизился ко мне. Не открывая коробку, пока мы не встретимся снова, Ханна, я приду за тобой, клянусь. Сегодня, завтра или в другой жизни, но я найду тебя. Ты слышишь меня, Ханна? Я почувствовала дрожь во всём теле. И мне показалось, что я сейчас упаду. Лео по-прежнему стоял передо мной, губы его дрожали. Я не могла понять, что он пытался сказать. Оставайся со мной, Лео, не дай мы разорвать нас вдруг друг от друга. Если мы никогда больше не встретимся, дождись, когда тебе исполнится 87 лет, и только тогда открой. Мы договорились жить вместе до этого возраста. Нет, Лео, ты придёшь и найдёшь меня. Я не хочу дожить до восьмидесяти семи лет в одиночестве. Какой в этом смысл?» Сказала я. Я видела, что он еле сдерживает слезы. Он собирался поцеловать меня, но мы не смогли бы обняться. Толпа не давала нам подойти друг к другу. «Не плачь, Лео!» Умоляла я его едва в силах говорить. Но в его глазах стояли слезы. Его длинные ресницы едва сдерживали их. Он вытер лицо. Он не хотел, чтобы я видела, как он плачет. Я не могла дышать, моё сердце разрывалось. Лео исчез в толпе вместе со своим отцом. "Лео!" крикнула я, не зная, слышит ли он меня. В толпе обезумевших пассажиров я потеряла его из виду. "Обещай мне, Ханна". Я слышала его голос, когда он отходил в сторону, но больше не видела его. Я не хотела, чтобы кто-нибудь видел мои слёзы, но из-за солнца И жары невозможно было сдержать рыдания. Было слишком поздно отвечать Лео. Я не знала, что сказать. Конечно, обещаю. Я не покину этот остров, пока ты не приедешь. Я не буду открывать коробку, пока мы не встретимся снова. Уныло пробормотала я, знаю, что он меня больше не слышит. Я подняла руку, чтобы посмотреть, что он мне подарил. Это была крошечная коробочка цвета индиго. Я сжала ее так крепко, что она оставила отпечаток на моей ладони. Я не могла ее открыть, потому что Лео запечатал ее. Я знала, что это кольцо. Наконец-то ему удалось получить то, что он мне обещал. Кольцо соединит нас до конца, до восьмидесяти семи лет. Мама больше не плакала. Не осталось и следа от ее макияжа, кроме бледно-розового цвета на потрескавшихся губах. Кубинские чиновники проверяли наши документы для высылки на Кубе и американские визы. Внизу нас ждал баркас под названием Аргус. Он выглядел крошечным и ветхим и уже был заполнен солдатами и родственниками некоторых из пассажиров. Все они теснились на носу. Лодка опасно раскачивалась на волнах, и казалось, что встревоженные пассажиры вот-вот утонут. Мама подняла глаза на папу и голосом, которого я никогда раньше не слышала от богини, поклялась. Мой сын не родится на этом острове. Она выделила слово остров со всем презрением, на которое была способна. Можешь быть уверен, они заплатят за это, Макс. С сегодняшнего дня я не немка, не еврейка. Я ничто. Она поклялась, что это были последние слова, произнесённые ею по-немецки. Альма позвал её кто-то. Над собой мама увидела госпожу Мозер с тремя детьми, которая смотрела на неё, словно умоляя: "Пожалуйста, возьмите их с собой. Спасите моих детей". Как будто это было возможно. "Почему они, а не мы?" стонала женщина с ребёнком на руках. а я избегала смотреть ей в глаза. Мама не ответила. Она не попрощалась. Она не поцеловала папу. Я бросилась в объятия самого сильного мужчины в мире и обняла его изо всех сил. Наклонившись ко мне, папа прошептал что-то непонятное мне на ухо. Я чувствовала жар его щеки. «Держи меня крепче, папа! Не дай им забрать меня! Не оставляй меня!» Папа повторил то, что только что сказал мне — Но его слова так и остались невнятным бормотанием. Несмотря на то, что его грудь казалась мне огромной барневой плитой, я слышала, как бьётся его сердце и как бешено мчится по венам кровь. Он снова что-то прошептал мне на ухо. Мне хотелось, чтобы время не двигалось ни на секунду. Я хотела, чтобы всё замерло. Кубинский чиновник грубо оттащил меня от отца. Я вскрикнула, но меня уже тащили вниз по раскачивающейся лестнице. Я изо всех сил держалась за покрытые солью перила. Я закрыла глаза, чтобы вдохнуть папин запах, но всё, что я почувствовала, был сильный запах пота и масла для волос от полицейского, который вёл меня вниз. Мама твёрдо шагала впереди меня. Больше всего я тогда боялась, что кто-то может вырвать у меня из рук коробочку цвета индиго, и я изо всех сил прижимала её к себе. "Папа! Папа!" кричала я, но отец не откликался. Я безудержно плакала, даже не пытаясь это скрыть. Теперь я задыхалась от собственных рыданий. Папа не хотел смотреть на меня, не хотел видеть, как я ухожу. Слёзы лишили меня голоса. Мне было так стыдно, что я уезжаю. Мне хотелось крикнуть отцу, которого мы оставляли на борту. Нас разлучили, нас бросили на чужом острове, где мы не сможем выжить самостоятельно. Папа. Пассажиры увидели, что я плачу, и запаниковали ещё больше. Кто-то окликнул меня. Я услышала своё имя Ханна, но я не смогла разобрать, кто это был. Кто-то прощался со мной. Возможно, было бы лучше так и не узнать, кто это был. Примерно 30 из нас было разрешено сойти на берег. Мы были избранными счастливчиками. Я же воспринимала это только как приговор, ужасное наказание. На борту оставались тень несчастной у кого не было будущего. Никто не знал, что с ними будет дальше. Капитан ничего не мог сделать. Он вернётся в открытое море с 906 пассажирами на борту, не набирая скорость, чтобы не пришлось высаживаться в Гамбурге. Среди них будет мой отец, Элио. Мама ступила на борт Аргуса и поскользнулась на мокром дне лодки и испачкав белые туфли. Она ухватилась за поручень и повернулась спиной к Сент-Луису, ни разу не взглянув на папу, который изо всех сил старался, чтобы его хриплый голос звучал громче других. Но я услышала его. Это был отец. Я знала это. Я хотела, чтобы все замолчали, чтобы я смогла услышать его. Я сосредоточилась, я отгородилась от шума и сосредоточилась. Наконец у меня получилось. Он просил меня что-то сделать. Я не понимаю, папа. Забудь свою фамилию, крикнул он. Я больше не слышала отчаянных криков толпы. Сейчас для меня существовал только отец. Но он не называл меня Ханной. "Забудь свою фамилию", снова крикнул отец во весь голос. Аргус с рёвом удалялся, застилая бухту шлейфом чёрного дыма и оставляя позади самый большой корабль, который когда-либо видели в порту Гаванны. Здесь нас не будет ждать оркестр с триумфальными маршами. Мы услышали бы только крики пассажиров, которым пришлось оставаться на борту бесцельно дрейфовавшего корабля. Огры отняли у меня папу. Кубинские огры. Я не смогла даже поцеловать его. Я не смогла попрощаться ни с ним, ни с Лео, ни с капитаном. Я хотела броситься в эти темные воды, несущие, раскачивающиеся, рвущиеся вперед Аргус. Это был мой последний шанс. Я больше не хотела ничего слышать. Я просто хотела, чтобы двигатель остановился. Внезапно все на Аргусе замолчали. Мы достигли дока, и кто-то перекинул канат. Тишина. Теперь стояла полная тишина. В тишине я в последний раз услышала папин голос, плывущий над водой и отдающийся эхом над берегом, где мы мечтали стать счастливыми. Ханна Забудь свою фамилию.